Глава пятнадцатая. Амайя, просыпайся. Оттягиваюсь, сладко зевнула. Как хорошо я выспалась. Открываю глаза и недоуменно оглядываюсь. Где я? Комната не моя. Большая, светлая. И тут я вспоминаю всё. Мгновенно отодвигаюсь от Рейдена, сидящего на краю кровати. Андроид сверлит меня взглядом. Как ты себя чувствуешь, Амайя? «Нормально», — буркнула я, оглядывая внимательно уже себя. «На мне домашняя пижама для сна. Вроде действительно всё нормально. Не вижу никаких повреждений, шрамов, ссадин. Я ведь упала с большой высоты. Я что, так долго была без сознания, что не осталось никаких повреждений?» «Очень хорошо, что ты всё помнишь. Я опасался, что повреждён мозг. Но ты говоришь связано, помнишь последние события, хорошо». «Ты не ответил. Я долго была без сознания?» Достаточно долго. У тебя было много повреждений. Рейден помедлил с ответом, но потом продолжил. Есть много неприятных для тебя новостей. Сказать сразу или позже? Постепенно? Мамочки. Сразу. Зачем растягивать неприятное? Ты упала с большой высоты. Я как мог закрыл тебя, но все равно падение было очень серьезным. К тому же на оживленную трассу. Опять же, тот андроид, которым я управлял, смягчил удар, но на тебя наехала машина. Позже, если захочешь убедиться в моих словах, я покажу тебе видео с камер видеонаблюдения. Но я бы не советовал. Зрелище не самое приятное. Ещё раз оглядел себя. Возникли очень плохие подозрения, но озвучивать их не спешу. Что ещё? От твоего изначального тела мало что осталось. Благо, современные технологии позволяют реплицировать любые органы. заменяя их искусственными, по своим свойствам и функциям, неотличимыми от настоящих. Горли пересохло. «Что заменили?» «68% тела. Заменена кожа, многие внутренние органы, ноги, руки». «Молчу. Перевариваю. Можно впасть в истерику от таких новостей, но я не могу. Возможно, вкололи какое-то успокоительное. Новости, конечно, ужасные, но, главное, я жива даже хорошо себя чувствую». Рейден, выжидающий, на меня смотрит. Это не все плохие для меня новости? Не все. Глубоко вздохнула. Слушаю. Я знаю, ты не приемлешь модификации, но твоего согласия на тот момент было не получить. И я посчитал, что модификации тебе все-таки нужны, чтобы тело больше не было таким хрупким и беззащитным. Много модификаций? Рейден кивнул. Да, много. Максимально много. С использованием последних достижений науки и техники. какой хорошее успокоительное мне в кололе Модификации. У большинства есть. С ними тоже живут и радуются жизни. Главное, жива. Плохо, конечно, что всё произошло без моего согласия, которого бы и не было. Встретилась взглядом с андроидом. Что? Есть ещё плохие для меня новости? Куда уж больше-то. Да. Может, и правда растянуть процесс узнавания новостей? Вся внимание. Ты теперь будешь жить со мной. Почему это? Потому что я так решил. Помолчала. Мне дали какой то особо сильное успокоительное? В том числе. Как мама? Она знает, что со мной произошло? Знает. Ей постарались донести информацию максимально мягко. Она навещала тебя, пока ты была на лечении. «Думаю. У тебя есть какие-то правовые основания удерживать меня?» «Есть экономические. Твоя страховка не покрывала все лечение. Все расходы на себя взяла моя корпорация. Фактически твое тело принадлежит корпорации. Изначально твоего осталось не очень много, а по мере устаревания или выхода из строя того, что осталось, также будет заменяться». Ну и скоро, чтобы ты не волновалась по этому поводу, можно сделать и правовые основания. Старый человеческий лидер страны сложил свои полномочия и передал их мне. Такое невозможно. Нельзя передать власть. Президенты у нас выбирают большинством голосов. Теперь нет. Я решил поменять политический строй. Отныне у меня абсолютная власть. Вновь некоторое время молчу. Ещё плохие новости? Я полагаю, на сегодня достаточно. «То есть всё же ещё есть?» «Они будут следовать из озвученных ранее. Основное всё озвучено». «Я очень сердита, даже несмотря на то, что крайне спокойно». «Я понимаю. Хочешь позавтракать?» «Хочу». Почти сразу после моего согласия в комнату въезжает робот-доставщик с подносом, уставленным едой. Рейден лично забирает поднос робота и ставит завтрак передо мной. «Блинчики, шоколадная паста. Всё, как я люблю». Есть очень сильно хочется. ощущение такие, словно очень давно не ела. Пока ем, андроид сидит рядом, не отводя от меня взгляда. Раньше меня подобное внимание не пугало, а вот теперь очень даже. Насытившись, ответила андроиду таким же внимательным взглядом. я тебе?» Этот вопрос меня интересует больше всего. Если бы имело дело с человеком, еще можно было бы строить предположение. Но это робот. Своих желаний у андроидов на самом деле нет. Это пусть и очень умные, но всё-таки машины. Возможно, захват власти можно вписать в рамки какой-то ранее заложенной программы. Но с Рейденом мы познакомились позже. Меня не могли занести в списки каких бы то ни было задач. Я не какая-то важная фигура. Об этом можно будет поговорить чуть позже. Пока попробую встать и пройтись. Стою. Мне и само интересно. Всё ощущается, как обычно, тело как родное, проблем с хождением нет. Отлично. Похвалил андроид. Мы можем выйти прогуляться в сад. Разве у великого диктатора нет других дел? Есть. Я могу решать их одновременно, через других андроидов. В данный момент я веду несколько совещаний в разных концах страны. Ого, кажется, я начинаю о чём-то догадываться. Универсальный правитель. Неустающий, не требующий сна, еды и много чего ещё. Андроиды умны, беспристрастны, логичны. Их не интересует материальное богатство. «Тебя создавали для того, чтобы править?» «Да».